Раньше. Лотца, пока лодца ехала домой вместе с Майей и досками для серфинга, прикрепленными к верхнему багажнику, она покусывала нижнюю губу и разворачивала в уме загадку отношений Элли и Мартина Кресвел Смита. Ее синяки. Какой испуганной она выглядела, когда увидела своего мужа в дюнах, как он контролировал ее выражение его глаз. Эта женщина была в беде. Но где пролегала граница между полицейским вмешательством без определенной причины и ее собственным глубоко личным отношением к домашнему насилию? Кому-кому Алоце нужно было с особой осторожностью соблюдать эту черту? Ее понизили в должности как раз из-за непропорциональной реакции на домашнее насилие. Она сама прибегла к насилию. Социальные сотрудники в конце концов разрешили ей удочерить Майю, поскольку Лотца приложила огромные усилия, чтобы продемонстрировать чистоту своих намерений и доказать, что она может быть заботливой и ответственной одинокой матерью для ребенка, осиротевшего в результате домашнего насилия. Ей стоило лишь немного оступиться, и сразу нашлись бы люди, желающие лишить ее полицейского жетона, за то, что произошло в отделе по расследованию убийств. Она бросила взгляд на Майю, которая возилась с радиоприемником в поисках новой мелодии. Ради ребенка она должна сохранить работу и поддерживать безупречную репутацию. Она должна быть образцовой матерью. В какой-то момент Лотца поняла, что больше всего на свете ей хочется иметь счастливую семью и теплый дом для своей дочери. Ей хотелось, чтобы Майя жила в мире без насилия, где ей не приходилось бы бояться и прятаться под кровать. Лотца свернула на дорогу, проходившую мимо Паго. Это было популярное место, и через открытые окошки автомобиля проникал манящий аромат бургеров, поджариваемых на барбекю. Ее желудок заурчал. Занятия серфингом всегда пробуждали аппетит. Лотца притормозила, глядя на автомобили, припаркованные снаружи. Она наполовину ожидала увидеть машину своего партнера. «Пагго был вторым домом для грега а также рассадником сплетен», — внезапно сообразила она. «Если кто-то и знает о Крэссуэлл-Смитах, то это Рапс». «Эй, Майя, как насчет жареных бургеров с чипсами вместо подогретой пиццы? Ты серьезно?» Да а мы можем взять дополнительную порцию чипсов?» Лоца усмехнулась. «А то!» Она нашла место для стоянки у дорожной обочины за большим деревом Лилли Пилли. Пагго был лицензированным учреждением и, строго говоря, детей туда не пускали, но пока она будет ожидать свой заказ, то сможет поболтать с Рапс или с кем-то еще. «Ты не против подождать здесь?» — обратилась она к Мае. «Шутишь? За бургеры и чипсы?» Лодца оставила Майю слушать аудиокнигу в автомобиле и вышла на улицу. Она прошла мимо грязного побитого мотоцикла, стоявшего через несколько автомобилей за ней. Он выглядел как полный хлам, и она обратила внимание на номерную табличку из Квинсленда. Полицейские привычки умирают нелегко. В животе у нее снова заурчало, когда она поднялась на веранду Паго и решила заказать дополнительную порцию чипсов для себя. Протолкавшись через занавеску, состоявшую из длинных полос ПВХ, Лотца вошла в бар. Ее глаза приспособились к полмраку, оживленная атмосфера взбодрила ее. Рапс нигде не было. За стойкой работал новый парень, молодой и загорелый, с длинными дредами и блаженно счастливым лицом. Он работал и смеялся с двумя женщинами, прислонившимися к стойке. Сью и Митци – старожилы из местного клуба серфингистов. Лотца подошла к бару, поздоровалась с женщинами и продиктовала заказ молодому бармену. Он передал ее слова на кухню. «Рапс сегодня не работает?» – поинтересовалась она. «Она в седне, сообщил бармен. «Вернется через неделю или около того». Митцы и Сью болтали о зеленых, сидевших в отдельной кабинке в глубине паба. Лотца проследила за их взглядами, и Митцы повернулась к ней. Каждый вечер одно и то же. Они строят планы для остановки проекта на Агнес-Ривер, а потом их тыкают мордой в дерьмо, и они строят новые планы. Она хихикнула. Сегодня они вне себя из-за какого-то природоохранного отчета, который открывает путь к одобрению проекта. «А кто был консультантом?» — спросила Лотца. Лично она выступала против застройки. «Про ныры!» — ответила Сью. «Да!» — добавила Митце. «Говорят, стоит сунуть им хорошую взятку, и они напишут все, блин, что только захочешь». Она потянулась за пивом, сделала щедрый глоток и утерла рот ладонью. Лотца внутренне улыбнулась. Митце была солью земли. Местная долгожительница, которую нельзя было взять с кондачка и обвести вокруг пальца. Если хочешь знать, это дело воняет. По-моему, эти Кресвел Смиты настоящие прохиндеи, равно как и городской совет вместе с мэром, если они проглотят этот отчет. Ты знакома с ними? Я знаю, что они намерены уничтожить бассейн Агнес. Она допила пиво, хлопнула пустую кружку на стойку и жестом попросила добавки. Ходят слухи, что деньги Эллиного папаши были вбуханы в этот проект, и она ни черта не понимает, что ее муженек делает с ними. «Эта дама точно не в себе», — заявила Сью и пьяным движением махнула в сторону. В городе поговаривают, что она бухает и торчит на таблетках. Лотца нахмурилась, но ее любопытство только возросло. Бармен поставил две коробки с горячей едой на стойку перед Лотцей, «Вы говорили о Белли Крэссуэлл-Смит?» — поинтересовался он. «Ну да», — сказала Митце. «А я гадал, кто она такая. Вчера кто-то оставил здесь пакет для нее. Какой-то лысый байкер с чернильной наколкой на шее». «Пакет?» — спросила лодца. «Здесь?» Теперь она заинтересовалась не на шутку. Поскольку они с Грегом последние несколько недель принимали участие в «Страйк форс Тинто», полицейской операции, нацеленной на ликвидацию шайки мотоциклистов, перевозивших наркотики из города на север. «Да, этот тип пришел и сразу спросил насчет Элли, сказал, что у него есть посылка для нее, но Рапс не оставила никаких указаний о доставке, так что этот парень предложил оставить посылку у меня, пока Элли не придет забрать ее». «И она забрала?» – спросила лодцы. «Нет, посылка лежит в офисе». — ответил бармен. — На пакете написано ее имя. Я решил оставить это дело для рабс, чтобы она разобралась с ним после возвращения. Лотца оплатила свой заказ и вышла на улицу. Снаружи начинало темнеть, и летучие мыши визгливо перекрикивались, как старые ведьмы. Оранжевый помет, валявшийся на тротуаре, прилипал к ее сандалиям. Когда она приблизилась к своей Тойоте, то услышала голоса. Мужчина и женщина о чем-то спорили друг с другом. Они говорили тихо, но сердито. Лотца остановилась и прислушалась в тот момент, когда женщина повысила голос. «Нет!» — отрезала она. «Убирайся отсюда! Прекрати! Оставь меня в покое!» Лодца рванулась вперед. У ограды под деревом мужчина попытался схватить женщину за руку, но она вырвалась. С некоторым изумлением лотца узнала ее уилоу окликнула она все в порядке мужчина поспешно отступил в тень он был плешивым с блестящей лысиной черная футболка черные джинсы байкерские ботинки в левой руке держал сумку с жестким каркасом лотца пошла к ним держа в руках пакеты с едой эй парень отойди от нее сейчас же она она из полиции Громко сказал Уилоу. Лучше слушай, что она говорит. Мужчина окинул взглядом лодцу, одетую в соронг и легкие сандалии с пакетами в руках. Черты его лица оставались почти неразличимыми в тусклом свете. Мимо пролетела летучая мышь. Мужчина развернулся, закинул сумку на плечо и зашагал к грязному мотоциклу, стоявшему за автомобилем лодцы. Одним плавным движением он оседлал мотоцикл, и завел двигатель. В свете уличного фонаря она заметила татуировку у него на шее. Он газанул и с ревом помчался по улице, поднявшись на заднем колесе, прежде чем исчезнуть за углом. Следом за ним проскакал кенгуру и с треском скрылся в кустах. Лотца подошла к Уилоу. Ты в порядке? Женщина дрожала всем телом. — Что за ублюдок? — пробормотала она. «Кстати, спасибо». «Кто он? Чего он хотел?» «Понятия не имею, кто он такой». Появился из ниоткуда и начал приставать ко мне, когда я проходила мимо. Сказал, что хочет купить мне выпивку и не примет ничего, кроме согласия. Он попытался облапать меня, но тут появилась ты. Она потерла предплечье, где мужчина схватил ее. «Очень вовремя, Лоццо, так что большое спасибо». лотса помедлила. «Ты направлялась в Паго?» «Как думаешь, все будет в порядке?» Пока она говорила, из сумрака появился Грег и подошел к ним. «Что происходит?» — спросил он. «Какой-то козел приставал к Уиллу, сказала Лотца. «Как ты, нормально?» — он прикоснулся к руке Уиллоу. Жест получился довольно интимным. Лотца стиснула зубы. Разумеется, Грег проявлял интерес к Уилоу. Она была одинокой и невероятно сексуальной. А как как нетрудно ей было признать это даже перед собой, была более чем увлечена своим коллегой, только начинавшим полицейскую карьеру. Возможно, Грег был еще не очень хорошим копом, но он имел жизненный опыт. Он работал в строительной индустрии, прежде чем вступить в ряды полиции нового Южного Уэльса. У него были умелые руки, и ему нравилось чинить вещи, он умел решать проблемы... Еще он любил детей, что ставило его на высокое место в табеле лодцы. В свободное время он руководил школой серфинга и тренировал мальчишек в клубе спасателей на воде. Да, сейчас Лоцци ревновала его. Она знала, что никогда не будет выглядеть как у Илоу, Элли или даже Рапс. Может быть, отчасти поэтому ей нравилось служить в полиции и носить пистолет. Это давало ей ощущение цели и силу, которой не имели другие женщины. «Я... Ладно, еще увидимся, ребята. Желаю вам хорошо провести время». «Ну да», — пробормотал Грег. «Еще раз спасибо, Лотца», — сказала Уиллоу. «Эй, не за что». «Ты так долго, мам!» — воскликнула Мая, когда лодца вручила ей коробки из бара. Она сразу же выудила пригоршню картофельных чипсов, И принялась жевать, пока лодца включала зажигание. Она вспомнила слова бармена. «Какой-то лысый байкер с чернильной наколкой на шее. Этот тип пришел и сразу спросил насчет Элли». Она повернула ключ зажигания обратно, взяла несколько чипсов и сказала. «Ты подождешь еще минутку, Мая? Я кое-что забыла в паго Сейчас вернусь, а ты можешь поесть, если хочешь». Прежде чем Майя успела ответить, лодца побежала трусцой по тротуару. Она стряхнула с подбородка крошки чипсов и соли и вошла в паб, где сразу заметила Грега и Уиллоу, которые сидели в отдельной кабинке и тихо беседовали, наклонившись друг к другу. Она направилась к бармену. «Тот пакет для Элли Крэссуэлл Смит. Я возьму его и доставлю к ней домой». Барман выглядел неуверенно. «Эй, я служу в полиции! Что тут может быть плохого?» Бармен рассмеялся. «Вы можете удивиться». Он отвел Лоцу в заднее служебное помещение и передал ей небольшой пакет, завернутый в коричневую бумагу. Наверху кто-то корявыми буквами написал «Элли Кресл Смит». Лоца встряхнула пакет и внутри что-то тихо задребезжало, похоже на таблетки в упаковках. «У вас здесь есть камеры видеонаблюдения?» — спросила она. «В этом помещении?» «Нет, снаружи». «Да, одна камера снаружи, другая в баре». «У вас сохранилась запись за тот день, когда принесли пакет?» «Думаете, там наркотики или что-то в этом роде?» «Почему вы так говорите?» Бармен пожал плечами. «Не знаю, но тот парень был очень похож на байкера. В новостях говорили, что полиция недавно накрыла байкеров, которые возили наркотики. Но да, та запись еще не была перезаписана. Я могу передать ее вам, но нельзя ли попозже?» Он кивком указал в сторону бара. «У меня сейчас куча посетителей, и к тому же, может, мне стоит посоветоваться с РАПС, нормально ли это?» Лодца осмотрела посылку и надпись. «Да, пусть будет так». Потом я вернусь при мундире и все официально оформлю. Бармен заколебался. Я уверен, что Рапс согласится, и все будет в порядке. Окей, только сохраните эту запись. Завтра я вернусь и заберу ее. Лоца бегом вернулась к своему автомобилю. Она не сомневалась, что без труда сможет найти адрес дома Кресл Смитов. Она положила пакет на пол под сиденьем, Майя смотрела на нее. Что это? — спросила она. — Одна штука, про которую я забыла.